Глава четырнадцатая. «Я убил его!» — сказал он наконец. «Не мог больше терпеть!» ф Мэрион Кроуфорд. Вопящий череп!» Услышав колокольный звон, белли твёрдо решил, что случилась беда. Он ждал, что в любую минуту, мигая и завывая сиренами, появятся полицейские машины. Но звон внезапно оборвался и за ним ровным счетом ничего не последовало. Ни вскрика, ни единого выстрела. И никакого сигнала «все чисто», который велел высматривать злый день. Билли стоял на дальнем краю поля за церковью. Тут он чувствовал себя в безопасности. Пушку Ньюи он держал в правой руке и не отрывал взгляда от церкви. Ожидание было мучительным. Через десять минут после колокольного звона он ослушался приказа и двинулся к кладбищу. У изгороди он остановился, развел колючие ветки и заглянул на кладбище. Над стояли тихие и мирные. В церкви все было темно и спокойно. С поля дул мягкий ветер, шепчав в поспевающей ржи и теребя волосы на затылке Билли. Пасторально красивая сцена с литографии Самуэля Палмера. Не хватало только фигур пейзаны и полнолуния. Он как раз обходил изгореть по часовой стрелке, когда услышал топот бегущих ног. Из темноты сложилась гигантская тень, которая врезалась прямо в белли Хрюкнув и уранив пистолет, белли упал и покатился по земле. Человек, с которым он столкнулся, удержался на ногах. белли попытался нашарить пушку, но тщетно, и, подняв глаза, увидел, что на него смотрит шеф. С земли он казался невероятным, длиннокосным гигантом с печальным лицом. В левой руке он держал пистолет. Шеф, очевидно, понял, что Билли оглушён и безоружен, но как будто не слишком хотел его убивать. Бесстрастно изучив простёршуюся перед ним фигуру, он повернулся и припустил через поляк к просёлку. Для своих габаритов он двигался очень быстро. Шеф бежал и бежал, пока не скрылся из виду. К тому времени, когда Билли нашёл пушку, рядом с ним, глядя вслед удаляющемуся шефу, уже стоял злый день. Дул его Ремингтона, смотрела вниз. «Кто это был?» — спросил злыдень Билли объяснил, на что злыдень удовлетворённо кивнул. «Мы за ним погонимся?» — злыдень покачал головой. «Он нам полезнее живым». Они вошли в дом. Всё, казалось, было на своих местах. злыдень удивил Билли, налив ведро воды и помыв пол на кухне. «Что произошло?» — Ничего, я их напугал, и они убежали. — И ты думаешь, я в это поверю? — Иди собирай вещи. Мы едем в Манчестер. — Зачем? — Найти твою девушку. Поднявшись наверх, белли побросал свои пожитки в сумку. Когда он забирал зубную щетку из ванной, ему показалось, он услышал приглушенный вопль. Исходил он как будто из умывальника. белли вышел на площадку и снова услышал шум, такой слабый что его мог бы издавать и ветер. Он позвал злые дня, который поднялся медленно, держась за перила. На площадке внизу он остановился и поглядел на Билли сквозь столбики перил. Его худое жесткое лицо казалось настороженным. «В чем дело?» «Тот самый шум!» «Какой шум!» «Да крики, черт побери, о которых я тебе рассказывал! Они снова появились! Разве ты не слышишь?» Злый прислушался. Абеле задержал дыхание. Молчание тянулось долго. Нет. Ничего не слышу. Фыркнув, Злыдень начал спускаться. Беле смотрел ему вслед, недоумевая, как чей-то затылок может выглядеть таким агрессивным. И вдруг решился на прямоту. Они ведь в подвале, верно? Все кого ты убил? Злыдень помедлил, потом, не ответив, стал спускаться дальше. Пока Злыдин закрывал дом, Белли ждал в Мерседесе. Он не мог до конца поверить в случившееся. Банда преступников приехала из Манчестера, чтобы убить их обоих. Один сбежал, остальные исчезли, и все без единого выстрела. Вместо того, чтобы испытывать облегчение, Белли более чем когда-либо был уверен, что оказался в обществе монстра. злыдень бесшабашно вел машину по опетляющим проселкам в Кимболтон. До рассвета оставалось около часа. Они гнали со скоростью 80 миль в час. На крутых виражах визжали шины. После трёх часов езды в полном молчании они добрались до Олдерли Эдж. Билли догадывался, что злыдень не намеревается ждать, когда Панамарь организует новое нападение. Он собирался нанести удар, пока Панамарь уязвим. Наступило раннее утро, когда они проползли по просёлку к полю, где стояла цыганская кибитка злыдня. По пути злый задавил лесного голубя. Билли почувствовал тошнотворный толчок, когда колеса превратили птицу в фарш. Ищел это дурным предзнаменованием. Даже большим, чем убийство трех человек в тихом захолустном приходе. Мерседеса не припарковали возле кибитки. злыдень заварил чай, и они выпили его молча. Хотя злыдень не спал уже несколько дней, он предложил Билли койку, а сам сел рядом, нести стражу. Проснувшись незадолго до полудня, Билли увидел, что злыдень сидит на том же месте и холодно его изучает. Теперь была очередь злыдне отдыхать. Он лёг без единого слова и закрыл глаза. Не столько заснул, сколько потерял сознание. Билли сел на освободившийся стул. В дреме злыдень лихорадочно бормотал. «Она тебя подвела, Билли!» А потом «Один раз она тебя бросила! Бросит и ещё!» Билли старался убедить себя, что у дня бред и что ни с кем он не разговаривает. Малькольм Пономарь покачивался в надувном круге посреди плавательного бассейна, когда его окликнули. «Босс! Босс!» Приподнявшись на локте, он увидел высокого желестого молодого человека в солидном костюме. Выглядел молодой человек как танцор. Лицо у него было темным, а волосы невероятного оттенка светлого меда. «Кто ты такой, мать твою?» — скинулся Панамарь. «Ляпсус», — отозвался молодой человек. «Я на вас работаю». «Вот уж нет!» — Панамарь сел и увидел, что придурок рассматривает его обвислые титьки и живот, как у беременной. «В жизни тебя, черт побери, не видел!» «Меня мистер-шеф нанял!» «Господи Иисусе!» Прищурившись, Панамарь чуть подался вперед. «Ты что, нигер? Еще чего!» — возмущенно возразил Ляпсус. — Я пакистанец. От удивления Панамарь едва не потерял надувной круг. — Хренов пакисташка! — Расслабьтесь, мы на одной стороне. — Не неси чепухи! — Наглый черножопый! С чего это шефа взбрело в голову нанимать пакисташек? Нисколько не оскорбившись, Ляпсус простил руку, как конференция в знаменитом театре «Лондон Палладиум». — К вам пришли, мистер Панамарь! — Сэр! Неспешным шагом в поле зрения Пономаря появились мужчина и женщина. Мужчине было лет 45 Небольшой животик, аккуратный косой пробор и глубоко посаженные глаза. Женщине по 30 острый носик, крепкие ноги и широченные бёдра богини плодородия. Оба посетителя были одеты в дешёвые, плохо сидящие костюмы, поэтому Пономарь сразу узнал в них полицейских. «Не просто пакисташка прошипел Ляпсусу Пономарь, а пакисташка, у которого не хватает мозгов, потребовать ордер на обыск. Полицейские кивнули Ляпсусу. Улыбнувшись в ответ, Ляпсус удалился. Пономарь сообразил, что полуголым дрейфуют в надувном круге посреди плавательного бассейна, а за ним наблюдают, явно веселясь, полностью одетые детективы. Но чего ему бояться? — Кто вы такие, чёрт побери? — Мистер Пономарь. «Я инспектор уголовной полиции Бродхёрст», — сказал все еще, улыбаясь мужчина. «А это моя коллега, детектив Матер. На два слова, если вы не возражаете». «Зачем? Разве я недостаточно вам пиявкам плачу?» Улыбка сползла с лица Бродхёрста, а глаза как будто запали еще глубже. «Мы из полиции Чешира. Насколько мне известно, нам вы ничего не платите». Через полчаса после ухода полиции вернулся шеф. Панамарь с бутылкой холодного пива «Тикстанс» в левой руке увидел, как по дорожке подъезжает «Крайслер Вояджер» и вышел встречать шефа к дверям. Заметив, что заместитель один, он предположил наихудшее. И его реакцией стал поток оскорблений. — Недоумок! Дэл хренов! А еще зовешь себя вожаком! Да ты дрочкование в монастыре организовать не сможешь! Шеф был вымотан. Лицо у него вытянулось ещё больше обычного. Смуглая кожа приобрела желтоватый оттенок, как при инфаркте. Без единого слова он прошёл мимо Пономаря в игровую комнату. Пономарь потащился следом и из дверного проёма смотрел, как шеф наливает тебе бренди. — Они мертвы, да? — злобно спросил Пономарь и покачал головой. — Ещё трое псу под хвост! Залпом, выпив половину налитого, шеф медленно опустился в плетёное кресло. За ночь он как будто потерял весе. Переведя меланхоличный взгляд на Пономаря, он пожал возмутительно широкими плечами. — Ты хочешь сказать, что даже не знаешь, мать твою? — не унимался Пономарь. — Они, вероятно, мертвы, Малькольм. Точно я не знаю. Могу сказать лишь, что все трое вошли в дом, но ни один не вернулся. — Даже куколка? — даже куколка а ты почему за ними не пошёл?» шеф горько улыбнулся так подумал что больше нужен тебе живым не льсти себе никчемная ты пустышка шеф отпил бренди потом откинул голову и закрыл глаза смокой облегчение когда алкоголь заставил быстрее бежать по жилам кровь у меня только что была грёбаная уголовка! вынюхивали куда делся тот дряной иисуик который сдал бельлидая шеф открыл глаза. «Кто на нас настучал?» Панамарь пожал плечами. «Вероятно, тот хренов пакисташка, которого ты нанял, черт побери, без моего разрешения». «Да, я его нанял». Залпом допив бренди, шеф стал налить еще. «У меня выбора не было, Малькольм. Никого больше не осталось. злыдим всех перебил». Шеф вернулся в свое кресло. Пройдя через комнату, Панамарь завис прямо над ним «И почему так вышло? Если спросишь меня, кебабный ты член, это твоя вина. Ты ведь нанял злы дня Вот почему у меня больше нет фирмы, и в спину мне дышат хреновы шпики». Иисусика убил куколка. А его нанял ты, не я. Этот псих с пустым взглядом мне никогда не нравился. Панамар швырнул в голову шефа бутылкой. Шеф уклонился, и бутылка разбилась о стену, оставив непристойный бурый потек. «Не смей мне противоречить, мать твою!» — взревел Панамарь. «Это ты во всём виноват!» Панамарь подождал ответной атаки, а когда увидел, что шеф не собирается давать сдачи, начал расслабляться. Его голос зазвучал душевно, почти по-дружески. «Найму настоящих ребят! Плевать, во что они обойдутся! Команду крутых профессионалов! Они преуспеют там, где ты провалился!» Почему бы просто не взглянуть в лицо факта, малькальм Всё кончено. Он нас побил. Тебя, может быть. Во вздохе шефа заключались вся усталость, всё разочарование его жизни. Понимаешь, — продолжал Панамарь, — вот в чём разница между нами. Ты бросаешь на полпути, а я никогда не сдаюсь. Вот почему я номер один, а ты номер два. В душе шеф знал, что если злыдня просто оставить в покое, Он не будет тратить больше сил на Паномарчиков. А вот если Паномарри дальше будет сердить этого типа, никто не может считать себя в безопасности. Ни сам шеф, ни его семья. Повернувшись спиной к шефу, Паномар подошёл к фотографии на дальней стене. На ней было изображено семейство Паномарри на пляже в Саут-Порте в начале шестидесятых. Мистер и миссис Паномар сидели в шезлонгах. Юный Малкорм и его сестрёнка прикорнули у ног родителей до уши, улыбаясь в камеру. Даже в восемь лет титьки у Малькольма были больше, чем у его матери. Шеф, не мигая, следил за Пономарём. Одно веко у него чуть подрагивало. В остальном, ничто не выдавало нараставшего в нём напряжения. «Я, Малькольм, Пономарь!» Пономарь открыл шкатулку на каминной полке и достал оттуда Монте-Кристо номер два. Сунув сигару между бледных губ, он повернулся и ухмыльнулся в лицо шефу. Моё имя знают в Лас-Вегасе, в Майами, да где угодно, чёрт побери. А тебя? Да про тебя даже в Олдхэме не слышали. 14 лет назад никто шефа не оскорблял. Никто не посмел бы. Когда же он припкнул к Пономарю, всё переменилось. Что ни день, постоянный поток оскорблений. Жир треста, лентяй, ком малофии, верблюжья лепёшка. Шеф сносил от Малькома Пономаря больше, чем от кого бы то ни было. — Как по-твоему, с кем ты разговариваешь, Майхель? — Все, кто знает тебя, знают меня. Мы вместе построили эту организацию. Или ты забыл? — Заткни хренову варежку и дай мне прикурить недоумок. Шеф достал из кармана зажигалку. Небрежным движением большого пальца он чиркнул колесиком зипа и поднёс возникший огонёк сигаре Панамаря. Панамарь начал втягивать воздух, раскуривая. Без малейшего предупреждения шеф сдвинул зажигалку и поджёг панамарю волосы. Поначалу панамарь даже не понял, что происходит. Потом грязно выругался и затанцевал на месте, хлопая себя по голове. «Что ты делаешь, чёрт побери?» Плавным движением шеф выплеснул свой бренди на рубашку панамаря и поджёг расползающееся пятно. Заплясали новые язычки пламени. Потушив волосы, панамарь пытался теперь сорвать рубашку — и пока он дёргал за пуговицы, занялись брюки. Отчаянно визжа, Панамарь бросился на пол и стал кататься в надежде себя потушить. Спокойно сунув руку в карман, шеф достал ёмкость с жидкостью для зажигалок, которую берёг для особого случая. Открыв крышку, он вылил содержимое на первого человека в Манчестере. Огонь занялся всерьёз. Панамарь кричал и бился, превращаясь в пылающее месиво. От него валил чёрный дым. Ляпсус успел лишь к развязке. Панамарь уже не шевелился, а шеф тушил язычки пламени на ковре при помощи сифона с содовой. В комнате воняло палёным салом. Ляпсус сперва уставился на почерневшее маслянистое тело, потом поднял неуверенный взгляд на шефа. «Что тут стряслось?» Когда шеф повернулся, в руке у него блеснул пистолет. «Самовозгорание!» Словно опровергая этот приговор, горящее тело дёрнулось и застонало. Прицелившись из Смиты Вессона в голову Пономарю, шеф выстрелил. Хватило одной пули, чтобы стон замер. На Ляпсуса это произвело большое впечатление. — Вот дерьмо! — Именно этим он и является, — спокойно ответил шеф. — И чтобы избавиться от тела, понадобится четыре крепких парня. Позаботься! Следующие слова Ляпсус подбирал тщательно. — Еще что-нибудь, босс! — спросил он. Шеф на мгновение задумался. — Нет. Он опустился в свое кресло, устало но с облегчением. — Пока все. Пока злый день спал, Билли сходил в Олдерли за едой, парацетамолом и бренди. По дороге супермаркета он нашел телефонную будку и попытался позвонить Нике, но нарвался на ее маму, которая никогда не нравился А, это ты, — сказала она. «А я-то думала когда ты позвонишь?» Подавив искушение наговорить гадости и старой корге, Билли попросил позвать ники. «Только что вышло!» Облегчение прошило его, как разряд тока. «Когда?» «Только что?» «Пять минут назад. Только в магазин забежит». «У неё всё в порядке? У неё правда всё в порядке?» Мать ники неодобрительно фыркнула. «Насколько возможно, когда-то на восьмом месяце беременности и тебя бросили?» Билли и это спустил. «Спасибо, я перезвоню попозже». «Счастье где-то здесь. Только и ждёт, чтобы его испытали». Он почти на языке чувствовал сладость жизни. У неё был вкус сосновых иголок, свежеиспечённого хлеба, криазота под изгородями, солёного ветра, дующего с океана. Вкусы и запахи, которые он принимал как должное в юности, и с тех пор не замечал. «Плевать на злые дни! Плевать на всех доставал!» на всех убийцы придурков белли снова станет жить он так решил радость била в нём ключом и толкнула позвонить литагенту. трубку взяла софи ассистент рози голос белли она узнала сразу и была поражена господи милосердный я думала ты исчез с лица земли белли придумал какую то отговорку дескать ездил во францию собирать материал для новой книги и попросил соединить его с роззи повисла долгая пауза Разве ты не слышал, что Бели с трудом сглотнул? О, такой ужас. Ты правда ничего не знаешь? Голос девушки дрожал от расстройства. Он знал, что сейчас услышит. Случилось что-нибудь? Рози убили. Чёрт. Вот чёрт. На сей раз долгое молчание прервал сам Бели. Её тело нашли. Ну, и да и нет. Ты действительно ничего не знаешь. Нет. «О, Боже!» — вздохнула она, не желая заново перебирать все те же мерзкие факты. «Нашли только голову!» Софи начала рассказывать, какой это удар был для семьи Рози, но Билли уже не слушал. Он старательно подсчитывал в уме. У Рози Силкман была маленькая головка на крупном туловище. Эта головка составляла приблизительно одну десятую тела. Билли положил трубку. Он знал, что произошло. Злыдень убил его агента и унес большую часть добычи, оставив литагентству обычные десять процентов. Поскольку Злыдень был его защитником, белли старался убедить себя, что его друг — человек чести, да, убийца, но классом повыше остальных. Теперь он понял, что заблуждался. На взгляд белли от Пономаря Злыдня отличало только то, что он умел писать без ошибок. Злыдню нравилось убивать, особенно тех, кто согрешил против Белли Тут ему вспомнилось как злыдень отказался выпить за здоровье Ники один раз она тебя бросила бросит и ещё если злыдень мог убить литагента и издателя Белли есть ли надежда у женщины разбившей ему сердце назад Белли не вернулся во всяком случае не сразу подойдя к краю edge он долго сидел над обрывом. Смотрел, как парит взад-вперед на Чеширской равниной планер. День был тусклый. Ветер приносил случайные капли дождя. Билли знал, что должен сделать. Оставалось лишь набраться смелости. Когда он вернулся в кибитку, Злодием по-прежнему улыбался во сне. Это была нежная, выражительная улыбка, напоминавшая Билли мальчика, которого он знал когда-то. Пузырёк с морфием стоял на прежнем месте. На полке рядом со шприцами в стерильной упаковке. Дрожа от страха, Белли развернул свежую иглу. И весь оставшийся морфий, около пяти миллиграммов, вёл в вену на левой руке злыдня злыдень не шевельнулся. Белли подождал, пока он не захрапит, и лишь потом вышел из кибитки. В багажнике воджера он обнаружил канистру с бензином. Потом вернулся в вагончик, чтобы полить бензином пол и стены. В деревне он заранее купил коробок шведских спичек для газовой плитки. Сейчас он снял с полки книгу «Сотканный мир» Клайва Баркера. Щиркнул спичкой и поджег книгу. Стараясь не смотреть на спящего, Беллия Пятясь вышел на ступеньки и бросил книгу в открытый дверной проем. Раздался яростный хлопок, за ним рев. Огромный язык пламени поднялся, как разгневанный демон. Через несколько секунд пылала всякий битка. Дверь Билли оставил открытой. Так он мог убеждать себя, дескать, это не убийство. И, твердя это себе, чувствовал, как краснеет от вины и стыда. Если бы в этот момент Стив вскрикнул, Билли вернулся бы за ним. Но никакого вопля не последовало. Дрожа всем телом, он сел в минивэн и завёл мотор. У калитки на дорогу он опустил стекло и оглянулся. Цыганская кибитка качалась от жара, пылала, как свеча. Огонь был поразительным, даже прекрасным. Случайные частички сажи и облупившейся краски выписывали изящные кривые, поднимаясь в грозовые небеса. Билли с силой дал по газам, и мини-вэнер ванул по проселку. Билли так плакал, что едва видел перед собой дорогу. Просто чудо, что он не покалечился.